Этим летом от жары в Европе умерли несколько человек, зато пока не упал ни один самолет. Этим летом во Франции горели леса, а католический понтифик публично молился о дожде. Зато Антониони и Бергман переселились из нашего засушливого в более влажный мир. Этим летом Ближний Восток охвачен жаром политических страстей. Зато Россия захлебывается пивом. Этим летом, этим летом все мужчины как омлеты. Этим летом я победил закон всемирного тяготения. Я стал легким, легче воздуха, как песок, как пыль, как блеск радуги, как перышко. Но-но! Никаких напоминаний об этой суке, которые мне так не хватает. Я начинаю новую жизнь, все заново. Я, как змея, вырвавшая ядовитые зубы, сбрасываю прежнюю кожу. И тем летом я стал легче. Квартира, автомобиль, сейф с наликом, банковские карты, золотые, платиновые, бриллиантовые... «Членство, статус, принадлежность. Нафиг!» «Я перестал считать это своим. Все это меня больше не волнует. Я гоню жир, смердящий тюлене жир, который покрыл меня за годы, как голуби калом, статую Джордану Бруно в трех метрах от моего столика». «В мае я ощутил нестерпимую духоту». «Москвичи ворчали на прохладную погоду и надевали курточки по вечерам, а я открывал все форточки и окна, включая вентиляторы на полную мощность, раздевался до гола в своей квартире, забирался в ванну, наполненную кубиками льда, купил кислородную подушку и все равно не мог насытить легкие кислородом. Может быть, поэтому я стал ненавидеть свои вещи». постепенно, одну за другой. Любимые вещи, которые я собирал всю жизнь в один большой музей собственного имени, которые всегда создавали стабильную декорацию моей благополучной жизни, вещи, которые я знал по именам и на ощупь, которые дарили мне временное забвение от тревог в момент, когда я охотился за ними в джунглях супермаркетов, Боюкали мое эго собственника и служили весомым доказательством того, что я существую. Если по отношению к чему-то рядом с моим именем звучит цепкое «хозяин», значит, я живой, я не сон, не фикция, я настоящий. Мне стало душно с ними, они загромождали пространство — Я погнал жир. Я начал обходить любимые магазины окольными путями, как рассадники холеры. Спустя пару месяцев после того, как я перестал покупать вещи, я начал избавляться от них. Сначала в мусорный бак полетели пары обуви, концертные пиджаки и рубашки, которые прочно ассоциировались у меня с патагонным марафоном в пользу... «Факин шоу-бизнеса» и его говнейшество продюсера. «В мусор больше воздуха». Затем настала очередь глупых книжек, нелепой посуды, подаренных и приобретенных за двадцать лет сувениров, всех этих плюшевых, замшевых, эбонитовых, позолоченных гамадрилов. «В мусор, в мусор больше воздуха». Конечно же, в помойку полетели, беспомощно размахивая глянцевыми конечностями все красочные альбомы с репродукциями, все постеры, ковры, эстампы и прочее дребедень, захламившая жизнь. и сборщики пыли! В мусор, в мусор! Меня, правда, немного удивило, когда по тому же адресу полетела музыка. Огромная коллекция CD — Предмет гордости и обожания, библиотека красоты, хранилище изысканнейших созвучий, стала таять, как восковой идол. Я вдруг осознал, что музыка, которая изменила мир вокруг и мой собственный мир, умещается на одной флешке. Тогда зачем полторы тысячи дисков мазулят мне глаза и отвлекают от важного? Жир поплыл, жир начал испаряться. Затем меня начало тошнить во время ужинов, как беременную женщину. Обычно это происходило за сигарным десертом, между второй и третьей рюмкой бас. «Армагнас Наполеоне», когда разговор в дружеской компании менеджеров и заказчиков переходил на обсуждение деталей будущих контрактов. Пока мне хватало сдержанности, чтобы добежать до туалета и выбросить из себя только что поглощенный ужин, не испытав, впрочем, никакого облегчения. Но каждый день список ресторанов, закрывавших для меня свои двери, увеличивался. Оставались еще поездки по городу, эти гонки против ветра, наперегонки с ветром, которые я всегда любил. Горящая Москва, бриллиантовая помойка роскоши, нищеты, амбиций, красоты, порока ласково купала меня в неоновых волнах. Мне пришлось расстаться с водителем Стасом, потому что уже не мог платить ему прежнюю зарплату. Я сел за руль и погнал по проспектам. Но правила дорожного движения одно за другим забывались, испарялись из головы вместе с жиром. «Я и правила?» «Ты когда-нибудь встречала более отвратительное сочетание?» Вот я превысил скорость, вот пересек двойную сплошную, вот развернулся в неположенном месте, вот я поехал по встречной на красный сигнал светофора и — «Краш!» — Бьюик в дребезги. — Мой милый друг, прощай, ты был мне дорог. Я оплакал его.